Глава 8. Игр берсерк полуотмороженный. Растолкали меня грубо. Привалившись к плечу Виты, я не заметил, как задремал. Открыв глаза, я разглядел над собой Дандаки. Лицо её выглядело хмурым. "Рассвет?" спросил я, тряхнув головой. "Хуже", прошептала сотница, соруки. Вслед за зрением включился слух. И я разобрал доносившиеся с улицы крики, вскочив приник к щели. В тупике пылали факелы, их свет отражался в доспехах группы всадниц. В центре выделялись фигуры четырёх женщин. Их панцири были отделаны серебром, а на шпилях шлемов развевались конские хвосты. "Каtorую из них соруки?" спросил я. "В центре, сказала Дандаки, самая толстая из всех. Справа её ребай дочка." Слева вожди синий и белый орд. Все здесь, сучки. Сотница сплюнула. И не спалось им, подумала я, оценивая численность копошившихся сарм. Их полку явно прибыло, теперь в тупике наблюдалось не меньше сотни особей. Прикинем баланс. У Дондаки 16 воинов, из которых трое не могут сражаться, тяжело ранены. Со мной и сотницей выходят 15. У Амаги 67 сарм, считая ее саму. Численный расклад почти равный, но у воинов Саруки лучше оружие и выучка. Они понесут потери, но в конечном итоге нас перебьют. "Зачем здесь вожди?" спросил я. "Приехали смотреть, как нас убьют". Дандаки выругалась. Я задумался. Посмотреть, как режут врага это, конечно, в кайф, но вряд ли вожди приехали ради этого. Им что-то нужно. "Что?" Ответ на вопрос я получил почти сразу. Сару ки тронула поводье и приблизилась к воротам. Телохранительницы по бокам прикрывали её щитами. Не зря. Видимо, воины Дандаки наблюдали сквозь щель в воротах. Две из них впрыгнули на повозки и пустили стрелы. Телохранительницы отреагировали мгновенно, закрыв вождя. Стрелы громко ударили в обшитое кожей дерево. Во второй раз лучницы выстрелить не успели. В тупике завопили, в дерзких полетел рой стрел. Они успели пригнуться, и залп пришёлся в стену дома. Ничья, 0:0. Саруки торопливо спешилась, её примеру последовали другие вожди. Пречьясь за крупы коней, они отошли в угол тупика. Телохранители потянулись следом и тоже слезли на землю. Я мысленно поаплодировал стрелкам сотницы. Если не убить, то спешить врага им удалось это плюс. Некоторое время Саруки и её подельницы что-то горячо обсуждали. Затем вождь Красной Орды вышел вперёд. Сразу четыре сарма окружили её, подняв щиты. Саруки приосанилась. "Дандаки", гаркнула зычно. "Прикажи своим воинам не стрелять. Я буду говорить". "Мне не о чем говорить с убийцей Мады", прокричала сотница. "Ты нарушила наши обычаи и заветы. Великая мать покарает тебя". "Меня?" Саруки делоно рассмеялась и я не убивала Маду. Это сделала ты!» Дандаки аж задохнулась. «У меня есть свидетели, которые подтвердят. Именно ты застрелила великую мать, и понятно зачем. Хотела пристроить на ее место свою дочь. Мне сообщили это, и я послала воинов к храму, чтобы спасти Маду. Поэтому и нарушила обычай. К сожалению, я опоздала». Осталось наказать отступницу, и я этим займусь. «Лживая тварь!» — завопила сотница. «Я заткну тебе глотку!» Она попыталась сбежать вниз, но я схватил ее за руку. Сейчас Дандаки откроет ворота и ренится на врага. Погибнет сама и погубит нас. Дандаки попыталась вырвать руку, но я не отпустил. Она трепыхнулась и обмякла. «Дошло!» Я отпустил её, упрекать не стал. Понять сотницу можно, когда тебе выкатывают подобное по невеле. Я ошибся насчёт Саруки. Следовало догадаться, если она вопреки всем обычаям решилась на штурм храма, то не дура. Приступить к Древнему Завету не так легко, требуется особый склад ума. Болгасу нужен Шекспир. Трагедия здесь разворачивается ещё та. Хуже всего, если у Саруки имеется козырь, который нашу даму, считай, амагу, покроет как бык козу. Эй, Дандаки, продолжила Вошьть. Что за молчало? Думаю, как выпустить тебе кишки, буркнула Сотница. Зря не смутилась Саруки. Мы могли бы договориться. Дандаки хотела выругаться, но я вновь схватил её за руку. Пусть говорит, потянем время, амага ещё не готова. Сотница подумала и крикнула в щель: "Чего ты хочешь? Прикажи своим воинам не стрелять, тогда скажу". Дандаки колебалась недолго. Майса крикнула вниз: "Жди приказа". Ответом был короткий возглас. Стрелки, ждавшие на повозке, отпустили тетивы и соскочили на землю. "Умная сарма", похвалила Саруки. Я знаю, у тебя мало воинов. Мы легко справимся с вами. Но я не хочу этого. Выйди к нам и признай мою дочь Мадой. Это всё, что от тебя нужно. Зачем проливать кровь храбрых сарм? Мы потеряли много воинов, пора это прекратить. Если хочешь, будешь командовать личной сотней моей дочери. В живой твари, прошептала сотница. Твои слова не стоят коровы и лепёшки. А в знак согласия отдай нам пришлого, заключила речь Саруки. Он нам нужен. Лучше убью, сообщила Дандаки. Поосторожней вмешался я. Это всё-таки моя жизнь. Сотница не успела ответить, потому что Саруки спросила: Пришлый жив? Видишь, переживает, наставительно сказал я. Дандаки сердито повернулась ко мне. Я жив, госпожа, крикнул я сквозь щель. Только очень боюсь. Здесь много воинов и у них оружие, они злые. Не смей трогать его, Дандаки, заволновалась Саруки. Если с головы пришлово упадёт волос, я выпущу вам кишки и сожгу их на костре, а вы будете на это смотреть. Скажи, что потребуется время, шипнул я сотница. Она поколебалась, но крикнула сквозь щель: Я подумаю. Только скорее, крикнула Саруки. Я не собираюсь долго ждать. Она повернулась и прикрытая щитами воина отошла к другим вождям. Набежавшие сармы окружили их плотным кольцом. "Зачем ты кричал?" спросила Дандаки, "чтобы они уверились, что я жив? Теперь они повремят с приступом. Я нужен со руки. Требуется обрюхатить дочь от других пришлох в Балгасе нет. Положение у неё шаткое, нарушила обычай, убила великую мать, право дочери на её место сомнительно." «Она пойдет на все, чтобы меня получить. Нам это на руку, скоро рассвет». «Нам не удастся убить сороки», — вздохнула Дандаки. «Они и другие вожди вырвутся, а мага не сумеет их задержать. В твоем плане пришло есть изъян. Что делать, когда победим? Я собиралась поднимать кочевья. Если б сороки осталась дома, могло получиться. Пока б узнала, пока бы известила свою орду. Но вожди здесь». И прорвавшись, они помчат к своим. Нас догонят, да и вам не уйти. Посмотрим, не согласился я. Но в одном ты права, нельзя выпускать их живыми. Кто же их убьёт? удивилась Дандаки. уж не ты ли, я? От удивления сотница потеряла дар речи. Я не стал ждать, пока она придёт в себя. Саруки известно, что я владею оружием. Откуда? покрутила головой Дандаки. Мы пришли в Болгас только вчера и не успели рассказать, знала ли Шмада, она вновь вздохнула. Значит, в их представлении я трусливый слизняк, робкий и испуганный муж, так, сотница кивнула. Они не ждут от меня пакости, захотят взглянуть ближе, естественное женское любопытство. Я окажусь на расстоянии удара мечом. Первым делом у тебя отберут оружие, хмыкнула Дандаки. Я хорошо его спрячу, там, где они не догадаются искать. У саруки хорошие телохранители, покачала головой сотница. Они не позволят убить вождей. На мне будет доспех с поножами, шлем и щит, и я умею драться, меня этому учили. Всё равно убьют, заключила Дандаки. Если ты не поможешь, Дандаки решилась. Говори. Терпение Сарам лопнуло на рассвете. Сароки стала орать, сыпать угрозами, и я скомандовал: "Пара". Вывести её из себя нам следовало непременно. Выход героина на сцену требует подготовки. Муж самое ценное в осаждённом доме, наподобие заложников в нашем мире. Спецслужбы требуют их освобождения, а затем убивают террористов. Те о своей судьбе догадываются, поэтому с заложниками расставаться не спешат. Ни что не ново под луной. Отойдите от ворот, прокричала Дандаки сквозь щель под крышей. Выходит. Подчиняясь команде, Сармы попятились в стороны. Перед домом освободилась площадка. Я наблюдал за этим сквозь щель меж створками. Рискованно, можно схлопотать стрелу в глаз, но диспозицию требовалось знать. Сцену освободили, и я кивнул Майси. Створка приотворилась, и меня вытолкнули наружу. Именно вытолкли, я настоял на этом. Гнусные похитители, отдавая заложника, должны вымещать на нём злость. Меня так, чтобы с улицы видели, пихнули в спину тупыми концами копий, и Маиса вдобавок пнула взад. Хорошо так приложило от души, я чуть устоял. Больно же, блин, я не просил так усердствовать. Ничего, жив останусь, квитаемся. Выбежав на середину тупика, я остановился и закрутил головой. Если думаете, что я походил на преторианца, собравшегося резать царя, то глубоко заблуждаетесь. Перед воротами топтался муж, хоть и обряженный в доспех, но робкий. Двумя руками он держал перед собой скутум, ухватив его за боковые стороны, и лицо придурка было обращено к врагу. Для того, чтобы попасть, не нужно даже целиться. Слизняк, что с него взять? Я надеялся, что амага неподалёку и прячется в ожидании сигнала. Если не заладится, вся наша затея блеф. Выпустят кишки и сожгут на костре, а мы будем на это смотреть. Иди сюда, закричали отсармы. Я аж моргнул носом и остался стоять. Я же слизняк, дамы, вы что, я рабею? У вас вон ножики есть острые. Вдруг надумали чего? С соруки рявкнула, две сармы выскочили из щитов и подбежали ко мне. Ухватив под локти, поточили к вождю. Щиты отбирать не стали, вот и славно. Не то пришлось бы гаркнуть от вянь гнида и тем самым выйти из образа. Из образа нам выходить нельзя, а счет отдавать и подавно. Мои конвоиры, похоже, опасались стрел в спины, поэтому волокли меня быстро. Пара секунд, и меня втолкнули в просвет между счетами, которые тут же сомкнулись. Вот я и в хапре, как говорил один лох в рекламе финансовой пирамиды. Я был маленьким, когда этот ролик крутили по телевизору. Тётка, поверив, отнесла в хапёр деньги, а потом долго плевалась и проклинала жуликов. Стоп, что-то я не о том. Меня подвели к стоявшему забора вождём. Несколькими мгновениями мы разглядывали друг друга. Так, тётка жирной хари напротив меня наверняка со руки. Рожа красная, наверняка проблемы с давлением. Инсульт не за горами. Что-то я снова не о том. Смерти от инсульта вождю не грозит, она умрёт раньше. Справа от тётки и по левую руку от меня малодуха с рыбым лицом. Гадам будут и самая доченька, кандидатка в мады, уж больно смахивает на мамочку. Гены не раздавишь, как говорила одна медсестра, родившая сына от негра. Муж после этого супругу бросил, загорелых в его роду не прослеживалось. По другую сторону от царуки две димидии. Надо понимать, вожди синий и белый орд силовая поддержка. Тоже мордаты и краснорожие пьют много и жрут. На всех дамочках красуются богатые панцири, позолоченные шлемы, на поясах болтаются мечи и кинжалы. А вот бармиц под шлемами нету, хотя могли бы прицепить. Это вы неосторожно. Первый не выдержал рибай дочь. Какой хорошенький мади, я хочу его. Не здесь, хмыкнула со руки. Все станут смотреть, а нам нужно покончить с дандаки. Она глянула на меня. Зачем на тебе доспех, муж, ищит. — Могли поранить, — шмыгнул я носом. — У вас оружие. — Тебя не тронут, — успокоила соруки. — Мы не обижаем мушей. Мы их любим, — она оскалилась. Дочь и вожди засмеялись. — Ты брал дочку, Дандаки? — спросила соруки. — Нет, госпожа, меня заставляли, но я не смог, слишком испугался. Они меня били. — Мы накажем их, — пообещала соруки. Забросаем дом горшками с горючим маслом. Мы их всю ночь готовили. Они там сгорят все. Я не собираюсь терять воинов, чтоб тащить из ракушек слизняков. Так вот, значит, каков твой козырь? Нечто подобное предполагала Дандаки, а я признаться не поверил. Вображение рисовало картину: сармы подтащат таран, примутся бить в ворота, а защитники швырять в них камни и стрелять из луков. Так показывают в голливудских фильмах, а в них чистая правда. Американцы, по крайней мере, в это верят. «Горючее масло наверняка нефть. Зря я думал, что вожди спят. Сами нефть они, конечно, не разливали, но процесс стимулировали. Вон в стороне повозка, полная горшков. Блин. Горшки разобьются о крышу, нефть протечет сквозь черепицу, займутся стропила, а следом потолок. Защитники выскочат во двор и получат свою порцию нефти. Она вязкая липнет к телу и горя затекает под доспех». Человек вопит, катается по земле, пытаясь сбить пламя, но оно продолжает его сжигать. А я Виту в ларику обрежал. «Да брось, наконец, этот щит!» — рявкнула вождь и дернула за верхний край скутума. Тот не поддался. «Зацепился, госпожа!» — испуганно сказал я. «Уж не зафалос ли? Понравилась моя дочь?» Соруки ее банда заржали. «Сейчас, госпожа, сейчас!» — засуетился я. Так, левая рука вниз, хват за перекладину на Умбоне. Правая под щит ладонь охватывает шершавую рукоять гладиа. Я специально не стал цеплять его к поясу, могли проверить, а подвесил к щиту. Лично петельку приспособил. Пригодилось. Скутум взлетает до уровня глаз. Барра! С руки так и умерла, смеясь. Клинок вошёл ей под подбородок и пронзил мозг. Классический удар легионера. Мы его на чучелах отрабатывали. Рибуй дочку глади полоснул по шее. Кровь брызнула из раны струёй залив скутум. Об этой можно не беспокоиться. Оставшиеся вожди умерли одна за другой. Одной клинок вошёл в рот, ломая зубы. Последняя попыталась отпрянуть, но оказалась неповоротливой. Жрать нужно меньше. Кончик гладиа разрезал ей гортань. Готово, не лечится. Всё это произошло настолько быстро, что я не успел осознать, что совершил. Не зря нас натаскивали в Притории. Рука и глаз делают, а мозг отдыхает. Ему так комфортнее, не нужно думать над тем, что вершишь. Не каждый день нам приходится убивать женщин. И пусть они это заслужили. Охрана Саруки не успела среагировать, возможно, не поверила глазам. Я повернулся и заградился щитумом. Ну, что вылупились? Попробуйте взять. Это надёжный римский щит-вонючки. Его делали, чтобы прикрыть воина от подбородка до кончиков ног. «Щит не берут меч и стрела, а пробить можно лишь пилумом, да и то на расстоянии, чтобы копье успело набрать скорость и момент инерции». «Муштарим!» — завопил кто-то из сарм, а следом подключились другие. «Муштарим! Муштарим!» Охрана вскинула щиты и попятилась. В этот момент на чердаке запела буцина. Ее пронзительный и грозный голос на мгновение ошеломил сарм. «Молодец, девочка, вовремя!» Мочи мохнатых, зарал я, бросаясь на противника. От удара с кутумом ближняя телохранительница отлетела в сторону, и я ввинтился в толпу. Мне нужна теснота. Не спата, не топорик на длинной ручке, а обычное оружие сарм. В ней не пляшут, а вот гладий в самый раз. Он для того и сделан. Сознание отключилось. Я рычал, пинался, бил с кутумом и гладием, попадая большей частью в щиты, но к воротам двигался. Эффект неожиданности сыграл роль. Внезапно сармы передо мной кончились, и я выскочил на свободное пространство. Свободным оно было относительно. Тупи кустилали истыканные стрелами трупы. Наш план сработал. Отвлечённые на схватку с мушем сармы забыли о лучницах за забором. Те своего не упустили. Загородив щитумом левый бок, я рванулся к воротам. Почему левый, спросите вы? Да потому что с той стороны амага У ее сарм луки, а все, кто в тупике, враги. Им не сказали, что один отмороженный доктор изображает берсерка. Хотя какой из меня берсерк? Те не удирают с поля боя, а сражаются, пока не прикончат врагов или те не прикончат их. Так пишут в книжках. Их авторам можно верить, они и берсерков собственными глазами видели. Я бежал, прыгая через трупы, скользил подошвами в кровяных лужах, каждой клеточкой тела ожидая удара стрелы. Две прилетели от Атамаги, звонко щелкнув в скутум. Третья скользнула по шлему, опять от звезды степей. Вот зараза, увижу отшлёпаю. Ладно, не буду. Лишь бы добежать. Телохранителям с руки меня не догнать. Сармы бегают плохо, но у них луки. Трудно рассчитывать, что лучниц перебили. Ларику стрела не возьмёт, но я надеюсь, что не возьмёт. А луки у сарм кавалерийские, и поэтому небольшие, однако ноги сзади не защищены. Получить в них стрелу удовольствие малое, застрянет в кости, и ага, умирать будешь долго и в мучениях. В подтверждение моих мыслей стрела ударила в ларику, пробить не пробила, но по спине будто палкой хватили. Я ускорил шаг, если б не скутум, бросить нельзя, свои же подстрелят, и ж наладились, уже которую стрелу щитом ловлю. В бедро ударила, когда до ворот оставалась пара шагов. Я упал на колено, и это, как я узнал позже, меня спасло. Стрела пропела над головой, наверняка метели в шею. За воротами заорали, створка распахнулась, и выскочившие воины втащили меня внутрь, прямо под ноги коня сотницы. "Жив?" спросила она, склонившись с седла, и сама же ответила: "Жив. Богиня любит себя игр". Опираясь на исклёванный стрелами скитум, я встал. Ногу дёргало, но ходить можно, похоже, кость не задета. Я убил их дандаки. Ведя, кивнула сотница. Отдыхай, теперь наш черёд. Она прокричала команду, створки ворот поползли в стороны, и сотница, опустив копье, вылетела в тупик. Следом устремились другие воины. Я осмотрелся. Под стеной лежали тела трёх сарм, все с торчащими из глазниц стрелами. Это они прикрывали меня, били в спины телохранителей, когда те повернулись ко мне лицом. Они расчищали мне путь. Дандаки отобрала лучших, хотя понимала, лучницу умрут. Мир вашему праху, девочке. Простите, что так вышло. Бросив скутум и обломав торчащий из ноги черенок стрелы, я захрамал к дому. Рана пустяковая, займусь позже. Надо в лес на чердак и посмотреть, как разворачиваются события. Виталия, сигнальщик, радостное Отговаривать мужа я не стала, бесполезно. уж если Игорь решил, он, конечно, погибнет. Напасть на вожде в окружении телохранителей верная смерть. Но это единственная возможность спасти всех, включая магус и её детьми. Как декурион диких кошек, я это осознавала. У меня будет поручение Соля, сказал Игорь перед тем, как спуститься вниз. Очень ответственное. Нужно подать сигнал Амаге. Он указал на буцину и в нужный момент Претрубишь раньше, настражишь вождей, и у меня не получится их убить. Если позже, то мне. Я не знаю, что означает это слово, но догадалась. Не успею уйти. Ты дикая кошка, бывала в боях и сумеешь определить нужный момент. На тебя вся надежда. Сделаю, пообещал я. Игорь потрепал меня по плечу и ушёл. Я осталась на чердаке одна. Время тянулось медленно. Я старалась не думать о предстоящем. Что поделаешь? Война. Горько, когда в ней гибнут ни в чём не повинные мужчины, но я сумею пережить. У меня будет Гая. Я уговаривала себя, но внутренний голос кричал: "Это из-за тебя. Не окажись ты в плену, игра не заманили бы в Болгас. Он остался бы в Роме и уцелел. Он мог сделать столько полезного. Тебе не следовало сдаваться с армом. Да погибла бы turma, но чего стоит жизни 30 кошек в сравнении с его жизнью?" Таких, как Игорь в пакси не было тысячу лет, и, возможно, ещё столько не будет. Я заставила себя успокоиться. Что бы ни случилось, я выполню поручение мужа. Он надеется на меня. Раз есть возможность помочь, я обязана это сделать. Он правильно сказал: "Я дикая кошка. Держитесь, Ванючки. Вы не знаете, кто к вам идёт". Когда Игорь вытолкнули в тупик, я растерялась. Он передумал идти А Дандаки, несмотря ни на что, заставила. Вдобавок мужа пнули, сучки. Оказавшись перед воротами, муж закрутил головой, как будто ища поддержки. И тут я сообразила, что это игра. Что-что о робким игра назвать нельзя. Ищет он, держит обеими руками. Притарианец так никогда не сделает. Игра окликнули. Затем две сармы потащили его в угол к вождям. Он бежал, подволакивая, будто от страха ноги, и я поразилась его умению притвориться. Даже я почти поверила. Сармы точно решат, что он слезняк. Игорь скрылся за щитами, и я напряглась. Сейчас. Сердце застучало быстро-быстро. Гая вырахнулась, но я велела ей замереть. Не сейчас она подчинилась. За щитами ничего не происходило. Неужели сармы обнаружили у Игоря оружие, и хитрость раскрыта? Если меч нашли, игру ничего не грозит, скажут, что взял для защиты. А вот если успел напасть, но тогда я услышала бы крики, я на приглас слух. Из защитов доносился говор, но разобрать его не получалось, далеко. О чём игробеседуют с вождями? Договаривается? Объясняет им, что они не правы? С ними бесполезно. Клич Барра заставил меня подпрыгнуть. Началось. Я приникла к щели. Дать сигнал или рано? Спешить нельзя, но и опоздать страшно. Муштарием! Муштарием! завопили сармы, и я поняла пора. Митнувшись к буцине, я выдула призывный клич и немедленно вернулась. В углу сарм творилось что-то непонятное. Толпа колебалась и подавалась к воротам. Глянув вниз, я заметила, как лучницы дандаки, вскочив на повозке, пускают стрелу за стрелой, и почти каждая попадает в цель. Неудивительно, до противника пару десятков шагов. Сармы, опомнившись, принялись отвечать, и сначала одна, а затем другая лучницы сотницы свалились с повозки. Осталась последняя, самая ловкая и упорная. В этот момент у входа в тупик раздался вой. Я повернула голову. Сармы-амаги, спешившись, перегородили выход щитами и выставили копья. Стрелки на лошадях стали метать стрелы поверх их голов. Такую тактику подсказал Игорь. Мы с Дандаки только плечами пожали. В пакси сармы устраивают карусель, метая в противника стрелы, а у Рома лучники выходят вперед. Цель — расстроить порядки врага. Но чтоб пехота прикрывала стрелков? Я глянула в угол. Круг сарм распался, из него вырвался игр. Прикрывшись щитом, он ринулся к воротам. Бежал, перепрыгивая через тела, и, наверное, быстро, но мне казалось, что он едва движется. От поредевшей толпы сарм отделились три с луками. Одна немедленно получила стрелу в глаз от последней из лучниц Дандаки, но две другие убили обидчицу, после чего принялись целить в Игра. В лучниц полетели стрелы о маге. Звезда Степи разобралась в происходящем. Лучницы спрятались за щиты, но от намерения убить Игра не отказались. «Я сжала кулаки! Беги, Игр, беги! Скорей!» Стрела ударила ему же в ларику и отскочила. Римский доспех так просто не пробить. Вторая лучница, поняв это, опустила прицел. Бегущего можно обезножить, а добить потом. Игорь, быстрее, крикнула я, но меня не услышали. В тупике звенело оружие и вопили десятки глоток. Стрела ударила Игоря в бедро. Он упал на колено. В это время вторая прошла над его головой. Выстрелить в ней в сармы не успели. Прилетевшие от амаги стрелы заставили их юркнуть за щиты. Ворота открылись и Игра втащили внутрь. Он жив. Я ощутила, как окружавший меня мир вздрогнул и стал расплываться. В чувство меня привел шум на лестнице. В люке показалась голова Игра и скоро он оказался рядом. Умница. Он обнял меня и тут же склонился к щели. Я последовала его примеру. Мы побеждали. Тактика Игра сработала. Конных в тупике было мало, слишком тесно. Лышеде отвели на соседнюю улицу. По замуслу Игры Амагу убивала конаводов, захватывала табун, после чего перекрыв тупик, начинала бой с отстрела находящихся здесь Лышеде. Амага согласилась, скрепя сердце. Для кочевницы конь самое ценное имущество, однако Игра настояла, а мы с Дандаки поддержали. Это жестоко, но правильно. В пешем строю сармы не воины, так и вышло. Потеряв коней, сармы растерялись и не смогли прорваться попытались, но их истекнные стрелами тела валялись у выхода из тупика. Уцелевшие сбились в кучу и закрылись щитами, лучницы, а лучницы Амаги их более не убивали, время от времени пускали стрелы, отбивая желание сражаться. В тупик выскочила Дандаки с войнами. Они окружили уцелевших сарм. Амага повторила манёвр сотницы. Её котята во опять потрясай копьями, подлетели и встали рядом. Дандаки взмахнула копьём, призывая к тишине. Слушай меня, обратилась к окружённым. Ваши вожди мертвы. Вы свободны от клятвы им. Если хотите уйти, я не стану мешать, но ваши кони и оружие останутся нам. Тех, кто не захочет, могу взять к себе. Мне нужны храбрые воины. Подумайте, за то, что не уберегли вождей, вам сломают спины. Правду возьмёшь, выкрикнули из толпы. Дандаки полоснула мечом по пальцу и провела им по щекам. Клянусь Великой Матерью. На землю упал щит, затем другой. Одна за другой сармы выходили вперёд. Они снимали пояса с оружием, встскивали доспехи и шлемы и по вену из знаку Дандаки шли к воротам. Дальше неинтересно, сказал Игорь. Будет присяга и делёж слонов. Пошли вниз. Нога болит. Надо вытащить стрелу и перевязать, пока раненных не нанесли. Нанесли их скоро. Дандаки не забыла, что в доме медикус. Тащили всех Детей о маге, их, к слову, среди раненых оказалось больше всех, сражались без доспехов, воинов сотницы и бывших врагов. Те, кто мог передвигаться, доковыляли сами. Игр не отказывал никому, первым делом осматривал раны. По его знаку одних выносили во двор, где тут же добивали, этим помочь было нельзя. Из тел других муж извлекал стрелы и дротики, промывал и зашивал раны. Я с Саней помогали, любая кошка знает, как зашить рану. А где училась кварта, я не спрашивала. Сане умела, кажется, всё. Появившиеся Бим же в бою она не участвовала, принесла сумку горного воска, видимо, мать велела. Сани завладела лекарством и принялась распределять. Одним раненым вкладывала в рот погорошенки, другим больше. А тем, чьи раны оказались тяжёлыми, давала дополнительно по куску в руку. Бим же посмотрела на это, пожала плечами и ушла выглядела дочь сотницы бодрой и радостной. «Дней, как не бывало, семя, полученное от меня, прижилось. Видимо, поэтому Дандаки расщедрилась. Горный воск – дорогое лекарство. Отделив им раненых, Саня незаметно прибрала остаток. Умница! От Дандаки награды не дождешься. Игр ее спас, Бим же беременна и станет мадой. А сотница хотя бы поблагодарила. Сарма».